Я быстро рванул на помощь собаке и перерезал бегуна, который едва успел заползти в дом. Твари на улице становилось все больше. Я создал небольшой снаряд. Вытянул его, заточил наконечник и бросил в голову ближайшей твари. Прошло на выред, но тварь не сдохла. Создал еще один снаряд, уже привычной круглой формы. Приплюснул, заточил. На правилах того же мертвяка, закручивая пластину для вращения вокруг собственной оси. Результат был лучше. Пластина хоть и не прошла на выред, зато медляк завалился на землю трупом.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 «Разумнее будет не высовываться, хотя и без того они могут догадаться, что тут кто-то есть». Я показал всем жест, приложенного к губам пальца. Только тварина пыталась что-то крикнуть, но Алиса зажала ей рот ладонью и приставила горлу нож. Послышали щавканье. Похоже, собирают добычу тварей. Пофиг. Сильных монстров не было, а со слабых добыча не особо и ценная. Я тихо проглотил зернышко, чтобы энергия восстановилась как можно скорее. «Смотри, мужики, какая -то чила! «Походу, наших коллег тут прижали по полной».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 Я отрицательно покачал головой, подсказывая Васе ответ. «Не знаем мы никаких седых, мужик!» «Готово!» — раздался голос с другой стороны дома. «Похоже, нас окружили!» — сказал я своим очевидное и приготовился отстреливаться. Но в дом никто не ломился и нас не атаковал. Напротив, от двери, через которой мы общались, начали отходить. Послышался звук мотора. «Нашего мотора!»